Однако ж попасть к Верховному требовалось действительно позарез. Тут Мария Бочкарёва георгиевский кавалер не преувеличивала. Деньги, бывшие у неё при себе, заканчивались. Зарабатывать она не умела, да и здоровье не позволяло, а до грабежей опускаться не хотела. Ну и здоровье опять же не позволяло. Поэтому, получив очередной отворот-поворот, Маша направилась прямо к резиденции Верховного, белому трёхэтажному особняку. Красивая лестница, шесть колонн на фронтоне. Сбоку пристроен домик поменьше, караульное помещение. Дорога перед особняком чисто выметена. Одно удовольствие глядеть. Привычки Верховного Мария успела изучить основательно. Как бы долго он ни заседал, днем непременно возвращается домой, чтобы отобедать в обществе любовницы. Об этой любовнице многое рассказывали, но главное, что она медсестричка и что предана Верховному как собака, то есть от всей души и до самого гроба. Насчет внешности тут мнения расходились. Одни считали, что больно уж тащая с лица кислые, другие, что прямо как с картинки графиня Сама Мария пару раз видела тонкую фигуру в шляпке и зонтиком в руках и склонялась все-таки к графине. А вот и они. Маша докурила и затоптала окурок. Автомобиль верховного правителя приближался к резиденции. За ним охрана, пять конников и начальник ихний, злой как зверь по фамилии Удинцев, еще один сибирский уроженец, похожий на монгола, с куластой, с сухой кожей, с глубокими морщинами вокруг глаз, всегда настороженно прищуренных. Ну что, пора. Маша Бочкарева всегда была отчаянная. На перерез автомобилю бросилась тень, только полы шинели взметнулись рассеченными крыльями. Водитель резко затормозил, одна из лошадей испугалась визга тормозов, заржала в ответ почти таким же звуком, металлическим, рвущим слух. Солдат еле удержался в седле. Удинцев сдержал скакуна, почти незаметно глазу натянув поводья, только костяшки на желтом кулаке побледнели, да рот едва заметно скривился. Подскакав к тени, он заорал «Ты куда лезешь? Жить надоело!» но маша Бочкарева уже висела на автомобиле хватаясь руками за край опущенного окна виноват александр васильевич ваше высокопревосходительство виновата кричала она виновато звучало у нее хрипло и требовательно как будто маша обвиняла кого то кто уж точно был виноват в ее плачевной судьбе в том что она кашляет что у нее все тело болит что она бывала ранена что над ней насмехаются что она голодает кто виновата судьба Кто дал ей Георгиевский крест, а потом выставил на посмешище. «Виновата!» — взывала Бочкарева к адмиралу. «Месяц не могу к вам пробиться! Александр Васильевич! Охрана не пускает!» Она покосилась на злющего Удинцева. «Я насчет пенсии!» И тут впереди раздался оглушительный взрыв. Огромный столб дыма с камнями и бревнами поднялся в воздух и застыл. На миг повисла жуткая отчаянная тишина. Время как будто застыло. Колчак вдруг коротко, сухо сказал шоферу. "Вперед". Грохот уже возвращался. Бревна падали на землю, звеня раскатывались, вываливались на дорогу. «Не рвануло бы снова», — начал Удинцев, но Колчак повторил, легонько тронув водителя пальцами за плечо. "Вперед". Охрана помчалась по дороге. Машина двинулась к взорванному строению. В последний момент Маша Бочкарева вскочила на подножку. Теперь колчак от нее не уйдет. Ни за что не уйдет, никаким манерам. Уж Маша-то Бочкарева, если вцепилась, то держит крепко. Взорвалось здание караульного помещения, пристроенного к Колчаковской резиденции, напрочь выбило окно и часть стены. Весь пол был покрыт ломанными кирпичами и звездой, заляпан кровью. Несколько тел нашлись там же, на полу. Все мёртвые». Удинцев не стал ничего говорить адмиралу, бледному и внешне очень спокойному. От колчака веял ощущением опасности, дикой истерики, укрощенной, загнанной внутрь и грозящей куда более страшным взрывом, чем тот, что уничтожил караулку и погубил нескольких солдат. Тем временем начали уже сбегаться со всех сторон офицеры, солдаты, показались и простые горожане, интересовались. Из дома через дверь и через пролом начали выносить тела, обезображенные с оторванными пальцами рук, с вытекшими глазами, с сорванными волосами. Одно было без ноги. Осторожно их укладывали в ряд, ногами к дороге. Из дома доносились деловитые голоса работавших внутри солдат. «Василь, разгреби-ка там, вроде стонали». «Это я стонал». Чё так?» Палец прищемил. Прошел, пошатываясь, часовой. Из ушей его текла кровь. Глаза слепо смотрели в одну точку, губы шевелились беззвучно. «Вишь, контуженный», — сказала Маша сочувственно. «Не повезло, а?» Удинцев, к которому она обращалась, ничего ей не ответил. Повернулся к адмиралу, откозырял. «Живых никого». Колчак молчал. Маша Бочкарева восхищенно присвистнула и заговорила с Колчаком. «Рванул-то, будь здоров!» «Конечно, не останется тут никого. Вон!» Пол полдома разворотили. Ангел, видать, у вас крепкий, Александр Васильевич. Колчак вдруг весь покрылся испаренной, обтер лоб не платком, а ладонью тяжко взглянул на Машу. Ее простая широкоскулая физиономия показалась ему очень знакомой и какой-то невероятно милой. Обычная русская девушка. Только одет вот странно, голос сиплый и курит все время. И накрашена просто зверски. Господи, кто же она такая? «Не узнаете, Александр Васильевич?» Она весело прищурилась, вытащила из-под платка прядку русых волос, накрутила на палец. «Я Бочкарева, Мария, Маша, помните?» «Теперь помните, мы у Керенского встречались». «Да», — сказал Колчак рассеянно. Маша опять уплыла из его мыслей. Он почти не видел ее. «Ваше заявление о пенсии я подписал». «Маша», — я повторила женщина, прижимая кулаки к груди, Бочкарева, Георгиевский кавалер, Керенского, помните?» «Теперь узнал», — сказал Колчак, улыбнувшись. «Он действительно теперь узнал ее. И тотчас Маша перестала для него существовать. По улице бежала Анна. растрепанная, в наспех накинутом платке, хватаясь за грудь, едва дыша, она не бежала даже, летела на дым пожара. Еще издали завидела Колчака». Живой. И ноги у нее подкосились от слабости. Не стесняясь больше никого, прилюдно обняла его, прижалась головой к его груди, заплакала, закричала в голос. «Тише, тише, дорогая моя, тише, родная», — бормотал он. Ему показалось, что сейчас она задохнется от слез Но она только вздохнула и улыбнулась. Господи, как же я испугалась. Живой. Я кинула его взглядом с головы до ног, по-хозяйски осматривая, не повредили ли чего, не нанесли ли ущерба. Только бледные очень. А это что? Погодите-ка. И деловито протерла уголком платка его скулу, где темнело пятно сажи. Маша Бочкарева приблизилась, с любопытством наблюдая за всей сценой. Потом бесцеремонно влезла между Колчаком и Анной. Это... «Ваша полюбовница, Александр Васильевич», — осведомилась она. И прибавила уважительно. «Красивая. Вы молодец. Недаром люди говорят. Молодец, Колчак». Она засмеялась. Анна вздрогнула так, будто ее ударили. Сильно покраснела, опустила голову и отошла от Колчака подальше. А потом и вовсе скрылась. Колчак даже не заметил ее исчезновения. а Маша только проводила Анну глазами и пожала плечом. Очень нежная у Колчака-полюбовница. «Графиня, как и говорили». Удинцев хмуро докладывал. «Взорвались ручные гранаты, десять ящиков. Это кто-то свой орудовал. В четыре часа вы должны были войти в дом, и ровно в четыре произошел взрыв. Если бы вас не остановили, вы бы были там». Он кивнул на мертвые тела, выложенные в ряд. Так кошка демонстрирует убитых за ночь мышей. Нелепо подумалось Колчаку. Он зажмурился, затем медленно открыл глаза и тяжко проговорил. Потом разберемся. И направился к дому. Ему неудержимо хотелось спать.